качались несколько маленьких каноэ и больших вельботов. Вильямс спрыгнул в самое маленькое каноэ, неуклюже поймал равновесие, отцепил ротанговый фолинь и с излишней силой оттолкнулся от пристани, от чего сам чуть не опрокинулся в воду. К тому времени, когда он снова обрёл равновесие, лодку отнесло вниз на добрых 50 ярдов. Вильямс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 Олмейер женился на малайской девушке, которую старый моряк удочерил в характерном порыве безрассудной доброты. Семейная жизнь пары не клеилась, поэтому Олмейер рассчитывал получить компенсацию за несчастливый брак из глубоких карманов Лингарда. Появление новенького, похоже, пользовавшегося у капитана чем-то вроде протекции, вызвало у Олмейера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 бесполезно пропадающей вынужденной компании с этим желчным, мнительным тупицей. Он слышал упрёк своему бездействию в журчании реки, в никогда не утихающем шёпоте великой лесной чаще. Всё вокруг шевелилось, двигалось, куда-то спешило, земля под ногами, небо над головой — Дикари и те старались, пыжились, упирались, работали, чтобы продлить своё жалкое существование. Но они жили, жили, и только он один, казалось, застыл вне круговоротами мироздания, в безнадёжном ступоре, терзающим душу негодованием и жгучим сожалением. Вильямс завёл привычку бродить по посёлку.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 Резкое движение вынудило её остановиться после первого же шага. Она стояла прямая, гибкая, настороженная, готовая, как показывала лёгкая напряжённость её позы, немедленно обратиться в бегство. Ветви деревьев сходились в вышине в прозрачном мерцании зелёного тумана.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 Из-под длинных ресниц вбок метнулся взгляд, жёсткий, острый, узкий, как блеск стального клинка. Губы сжались в твёрдую изящную дугу, однако расширенные ноздри, гордая осанка и слегка повёрнутая голова создавали впечатление дикой гневной строптивости. По лицу Вильямса пробежала тень.